Глава 18, Тая. «Никакой беременности не будет», — как самый суровый судья выносит вердикт Батыр. Поднимаюсь с кресла, сильнее сжимая одеяло на груди. «Но я не хочу пить таблетку. Если мне суждено забеременеть, значит, так и будет. Не знаю, откуда берутся силы на этот протест. Я не допущу беременности Тая». Он слишком жесток со мной. «Никогда?» — спрашиваю ледяным тоном. Никогда. Отшатываюсь от него после этих слов, как от пощечины. «И что, это все, что ты скажешь? Никаких объяснений?» «Ни капли мягкости в моем голосе. Только злость и гнев». «И никаких объяснений». Удаляется в сторону ванной комнаты. Я выхожу на улицу, укутанная простыней. Огромная, кажущаяся неестественная луна освещает дорожку по океану. «Красиво». Сажусь на мягкий шезлонг и поджимаю под себя ноги. Так жжет внутри, будто битого стекла насыпали, аж вздохнуть больно. Глаза печет, но я не плачу. Вот так единолично батыр распорядился нашими жизнями. И плевать, на мое мнение, да? То есть от первой жены иметь детей можно было, от меня нельзя. Ну ладно, предположим, произошло что-то плохое. Возможно, ребенок родился мертвым, к сожалению, такое бывает. Я все понимаю: и страх, и боль от потери. Скорее всего, не до конца понимаю все таки потому что у меня такого опыта не было. Но я женщина и могу понять, насколько болезненна такая потеря. Даже если с первой женой не вышло, это не значит, что не выйдет и со мной. Пойдем в кровать. Батыр тянет меня за руку, и я поднимаюсь на ноги. Он обнимает меня, его кожа ледяная, и я вздрагиваю. Видимо, Умаров стоял под холодным душем, пытаясь прийти в себя. Неожиданно Батыр начинает гладить меня по голове, будто успокаивая. «Пойми меня, так будет лучше», — говорит уже спокойнее. «Я не могу рассказать тебе всего, но просто доверься мне. Можешь? Можешь довериться и просто выполнить мою просьбу?» «Нет, не могу. Мне нужны объяснения, Батыр, потому что я искренне не понимаю, почему я, будучи в браке и не имея при этом детей, должна пить препарат, который убьет моего ребенка». Он сцепляет зубы, шумно набирает воздух. «Когда-нибудь я тебе расскажу, обещаю. Просто не сейчас. Что у меня до твоего когда-нибудь? Когда у меня есть только этот день. Есть только здесь и сейчас. Когда я не хочу убивать даже еще не зародившегося ребенка. А что же дальше? Я хочу детей. Мне сложно представить брак без детей. Я могу принять волю некоторых людей, которые желают жить свободной жизнью без обременений. Но и тут, как мне кажется, в паре решение принимается обоюдно. Уж точно не так, как у нас. «У меня разболелась голова», — отвечаю я. «И не вру. В висках пульсируют мысли, как тараканы. Выпутываюсь из его рук и направляюсь в душ, смываю с себя следы остывшей страсти, а потом возвращаюсь в кровать. Батыр тут же притягивает меня к себе. «Прости меня», — говорит внезапно. «Молчу. Что сказать?» «Не знаю. У меня не осталось слов». На утро все меняется. Вещи собираем в тишине, с острова улетаем на гидросамолете. Весь перелет проходит так же, в тишине. В аэропорту батыр пытается подобраться ко мне, но я отвечаю нехотя. Держать маску беззаботности не хочется. Впервые за наш брак я думаю о том, что замужество с батыром мое наказание. И пусть я выгляжу, как королева драмы, плевать. В моей реальности желание батыра неприемлемо. В полете я сплю. Правда, сплю, потому что ночь накануне мне далась тяжело, и я практически не спала. Сквозь дрему я вспоминаю эти две недели, каждый день из которых казался великолепней предыдущего. Все было так правильно до того самого момента. Когда мы забираем багаж и садимся в машину с водителем, Батыр берет меня за руку и сжимает ее. Так будет лучше. Нет, не будет. Уже нет. Я молюсь, чтобы по дороге домой Батыр забыл о том, что собирался ехать в аптеку или тупо передумал. Но нет. Автомобиль останавливается, и муж уходит. Даже не просит меня пойти с ним. Тошнит. От ситуации, от того, что я чувствую себя марионеткой. В целом, потому что я понимаю, у меня не будет детей. Никогда. Вот, выпей. Он протягивает мне таблетку и воду. Фармацевт сказал, по времени мы еще успеваем, так что все будет хорошо. И хорошо тоже не будет. Никогда не будет. Теперь я до конца своих дней не перестану думать, что убила собственного ребенка. Но я послушно забираю блистер, выдавливаю таблетку и запиваю водой. Отворачиваюсь к окну, как будто мне страшно интересно, что происходит на улице. Муж снова кладет руку на мою ладонь, но я медленно вытаскиваю ее, складываю руки под грудью. Не хочу, чтобы меня касались. Батыр больше ничего не говорит, у него начинает звонить телефон, он принимается отвечать на вопросы. По разговору я понимаю, что накопилось немало дел, и его очень ждут на работе. Уверена, сегодня он уедет и вернется очень поздно. Если вообще вернется. Дома нас встречает Татьяна. Прохожу мимо нее, не здороваясь, просто киваю. Сразу направляюсь в спальню. Спустишься к ужину? спрашивает батыр, который идет за мной по пятам. Я не голодна. Ладно, я уеду по делам. Бросает батыр и направляется в душ, быстро приводит себя в порядок, надевает брюки и рубашку. Не жди меня, ложись отдыхать. Дорога была тяжелой. «Хорошо», — отвечаю тихо. Батыр подходит ко мне, целует висок и уходит. А я сижу и смотрю в одну точку перед собой. Тошнота подкатывает все сильнее и сильнее, пока я, наконец, не срываюсь и не лечу к унитазу. «Что ж, раз это происходит, значит, в этом есть какой-то смысл. Разве нет?»